Глава 21. Судьба великого князя Дмитрия Павловича и моя все еще не разрешалась. В царском селе происходили бесконечные совещания о том, как с нами поступить. 21 декабря прибыл в Петербург отец моей жены, великий князь Александр Михайлович. Узнав о грозившей нам опасности, великий князь приехал из Киева, где он находился в качестве начальника авиационных частей русской армии. Немедленно. По своем приезде он заехал к нам в Сергиевский дворец, а затем отправился в царское село, чтобы выяснить наше положение. Следствием свидания великого князя Александра Михайловича с государем явился высочайший приказ, чтобы великий князь Дмитрий Павлович немедленно покинул Петербург и отправился в Персию в распоряжение начальника персидского отряда генерала Баратова. Сопровождать его в пути было приказано его бывшему воспитателю генералу Лаймингу, и флигель-адъютанту графу Кутайсову. В 11 часов вечера приехал градоначальник и доложил, что поезд великого князя отойдет в 2 часа ночи. Мне тоже было приказано покинуть Петербург, и местом ссылки назначено было наше имение Ракитное в Курской губернии. Мой поезд отходил в 12 часов ночи. Для наблюдения за мною был назначен офицер, преподаватель Пажеского его величества корпуса капитан Зенчиков, а до места высылки меня должен был сопровождать помощник начальника охранного отделения Игнатьев. И капитан Зенчиков, и Игнатьев оба получили лично от Протопопова самые строгие инструкции о том, чтобы держать меня в полной изоляции от всех. Великому князю и мне было очень тяжело расставаться друг с другом. Несколько дней, проведенных нами вместе на положении арестованных в его дворце, стоили, пожалуй, нескольких лет. Столько было нами пережито и передумано, столько сначала мечтали мы об о счастливых переменах для России и столько надежд похоронили потом. Теперь судьба насильственно нас разъединяла, и мы не знали, когда мы встретимся и при каких обстоятельствах. Впереди было мрачно, томили предчувствия тяжелых событий. В половине двенадцатого ночи за мной приехал великий князь Александр Михайлович и повез меня на вокзал. Публику на платформу не допускали, везде стояли наряды полиции. Великий князь Александр Михайлович, прощаясь со мной, сказал, что он сам завтра выезжает из Петербурга и нагонит меня в пути. С тягостным чувством я сел в вагон. Ударил третий звонок, Пронзительно свистнул паровоз, и платформа поплыла мимо, потом исчезла совсем. Скоро исчез, и Петербург. За окном была зимняя ночь, спящие в сумраке снежные поля, по которым одиноко мчался поезд. И я был одинок со своими мыслями, которые проносились в моей голове под однообразный стук колес увозившего меня поезда. Потом началось с разрушения России, отречение государя агония временного правительства, обреченного уже с первого дня своего возникновения. Наконец, под грохот орудий и трескотню пулеметов, обстреливавших обе столицы, пришли большевики. Жуткая кровавая власть третьего интернационала, угрожающая спокойствию всего мира. Сколько ужасов перенесла наша Родина, сколько миллионов жизней в ней погибло, сколько памятников культуры уничтожено. Совершилась небывалая в истории миграция. Масса людей, по числу равные населению целого государства, покинули свою страну и разошлись изгнанниками по всему земному шару. Годы длится скитальчество бездомных русских, и никто из нас не знает, когда наступит час возврата. Все ли его дождутся, или, быть может, только наши дети доживут до светлого дня избавления России. Изгнанники России всегда живут надеждою на будущее, и памятью о прошлом. Последнее, быть может, сильнее, ибо мы не знаем будущего. В прошлом у каждого дорогие ему образы, своих погибших близких, своей прежней жизни, образы своей страны мощной, широкой, прекрасной. Воспоминания каждому раскрывает картину за картиной, от мучительного влечения к ним тоскливо изнывает сердце, русская природа с ее могучим простором, Русские города, сиянные золотом церковных куполов, линии востока в древних башнях, вычертаниях старых храмов, покой и размах силы во всей прежней русской жизни. Обрушилась в бездну Великая Россия, великая не только по своим размерам и военной мощи, но и по своему государственному и культурному прошлому. Большинство иностранцев ее не знало. Они верили анекдотам о варварской стране, Управляемые царями-деспотами при помощи кнута и нагайки. Этим нелепым вымыслом мы в значительной степени обязаны рассказам и сочинениям тех прежних политических эмигрантов, большую частью инородцев, по происхождению, из среды которых вышли Ленины, Троцкий и Зиновьевы.